Глава двадцать пятая. Тая дни тянутся, тянутся. Больница, дом, больница. Я на работе взяла отпуск на пару недель. Не могу сосредоточиться на работе, поэтому написала заявление и попросила Егора ни о чем меня не спрашивать. Мне надо и все. Мужчина еще пару раз звонил мне и писал, но получал резкий отказ. И вот сейчас уже третий день идет после случившегося. Я снова сижу в коридоре, потому что меня так ни разу не пустили к Леону. Тамара Александровна меня подменяет, так с ней по очереди ходим дежурить. По дороге до больницы позвонила Алена. Пришлось объяснять ей, куда я пропала, но в общих чертах, не вдаваясь в подробности. Она какое-то время молчит, переваривая информацию. Ты его простишь? Наконец спрашивает. Странный вопрос, не находишь? От ее тона я тут же готова защищаться. и защищать свое. Я не уверена. Мне не нужна твоя уверенность. Я сама разберусь, поверь. А тебе не стоит волноваться. Отбиваю звонок. Тая, от мысли отвлекает медсестра. Борис Иванович разрешил вас провести в палату к Максимовскому. Его час назад перевели из реанимации, ночью пришел в себя. Мое сердце готово было разбиться о ребра от накатившего волнения. Меня провожают до палаты. Мои руки трясутся, когда т я н у с ь к двери, чтобы открыть ее. Вхожу тихо, осторожно, прикрываю за собой дверь. Сажусь рядом с постелью, наблюдаю, как мирно вздымается его перебинтованная грудь. Он спит, а меня переполняет чувство радости и волнения. Ты пришла. в з д р а г и в а ю от неожиданности, смотрю на Леона. Но тот так и лежит с закрытыми глазами. Я была тут почти всегда. Мы с твоей мамой дежурим по очереди. Касаюсь его раскрытой ладони, и он тут же сжимает на мои пальцы. Я снова перевожу свой взгляд на его лицо и встречаюсь с его взглядом. Как Катя. Его голос звучит тихо. Испугалась? Она храбрая девочка у нас. Улыбаюсь сквозь п е л е н у слез. А тебе спрашивает постоянно. Привет и передает. Лео, прости меня. Всхлипываю и прячу лицо в ладонях. Тая, хрипит он. Тая, девочка. Кто виноват во всем случившемся? Так это я. Говорит она, я не могу успокоиться. Кажется, моя плотину прорвала. Не плачь, девочка. Его рука касается моего колена. Ему попросту не дотянуться до меня. Отнимаю свои руки от лица, беру его ладонь в свою и целую. Во мне ураган эмоций. Я скучал. Не мог забыть тебя, шепчет он. Все это время без тебя как и не жил. А я трещу к о ю его ладонь, прикрываю глаза, чувствуя его тепло. Все будет хорошо, шепчу. Мы продолжаем навещать Леона Стамар о й а л е к с а н д р о й Лео идет на поправку быстро, но от моего предложения привести к нему Катю отказывается. Он не хочет ее пугать своим видом. А еще через неделю его начали готовить к выписке. вы достаточно быстро восстанавливаетесь, говорил врач. А Лео улыбался, сидя на постели. Я просто очень хочу увидеть дочь, отвечал он. И вот сегодня мы с Катей торопимся за ним в больницу. Сегодня его выписывают. Мама дома готовит праздничный обед. На удивление мы бежали к назначенному времени, но л е о уже с т о я л на ступеньках крыльца больницы. Я его узнала сразу. Он высокий и статный, выделялся на фоне окружающих, с н у ю щ и х туда сюда. Я сбавила шаг. Не могу оторвать своего взгляда от его лица. Он улыбается, а мое сердце замирает. На мгновение, чтобы через секунду начать биться с новой силой. Лео, воскликнула Катя, заметив мужчину, и рванула к нему, выдернув свою ладошку из моей. Катя, осторожно, испугалась я. Но Леон присел и встретил девчонку с распростертыми объятиями. Тут же обняв свою дочь, а она обвивает своими ручками его за шею. Боже, лишь бы не поднял на руки, она же тяжелая. Катюша, осторожно. Лео может быть больно, он же только из больницы, напоминаю дочери. Та с тревогой тут же смотрит на мужчину. Тебе еще больно? Укладывает свою маленькую ладошку поверх рубашки там, где все еще перевязана его рана. Уже нет. Улыбается он, прижав ладонь дочки своей большой. А я не могу на это смотреть без слез. Отворачиваюсь, смахивая слезы с глаз. т а и его голос раздается совсем рядом. Он обхватывает меня за локоть. Разворачивает к себе. Все хорошо, пойдем домой. Там мама. Натягиваю улыбку. До дома добираемся на такси. Тамара Александровна встречает нас на пороге, обнимает сына, целует. Я же прошмыгиваю внутрь квартиры, забрав с собой Катю. Им нужно поговорить. В их семье столько всего произошло, столько всего узнали. Мы с дочкой уходим в ее комнату. Я только сейчас понимаю, как устала за это время, как переживала и нервничала. Все это высосало жизненные силы. Пока ребенок играет и что-то рассказывает, я п р и л е г л а на ее постель и сама не заметила, как уснула. Тая, просыпаюсь от мужского голоса рядом, открываю глаза, натыкаюсь на его к а р и й зеленый взгляд, такой теплый, родной, наверное. Да, у Кати точно такой же. Я уснула, шепчу, о х р и п ш и м отосна голосом. А Катя приподнялась на локте, оглядев комнату. Они с мамой ушли гулять на детскую площадку. Ни поседу, н е удержать на месте. Улыбается. Спасибо тебе за дочь. Его голос переходит в шепот. Без тебя ее бы не было. Отвечаю. Он чуть предвигается ко мне, касается своим лбом моего. Так близко. Я пропустил пять лишних лет жизни дочери. Твою беременность. Кажется, я пропустил половину своей жизни. Звучит с сожалением. Сейчас у тебя есть возможность все наверстать. Стараюсь улыбнуться. Я и сегодня скажу. Должна была раньше, но не решалась. Я жуткий трус. Неправда. Ты самая смелая девочка. Тая вдыхает глубоко и прикрывает глаза. Тишину разрушает шум в коридоре. Катя что-то щебечет Тамаре. Надо выходить. Усмехается, чтобы не возникло лишних вопросов. Так и выходим из комнаты. Катя не отстает от мужчины. Наблюдая весь вечер за ним, я понимаю, как он устал. Но от моих уговоров пойти п р и л е ч ь категорически отказывается. Но в конце все же сдается. Удивительно, что он вообще столько времени продержался на ногах. Предлагаю ему свою комнату. Он переодевается в домашние брюки и кажется, как только его голова касается подушки, засыпает. Тамара Александровна, попрощавшись с нами, пошла спать. И ее расположили на кухонном диване. Он раскладывается, и места там достаточно. Купаю дочь, она все еще бечет, переполненная эмоциями. Укутываю ее в полотенце и несу в ее комнату. Мам, а л е о сможет меня забирать из садика? спрашивает дочь, пока я сушу полотенцем ее волосы. Надо его спросить, но думаю, он не откажется. Поправляю о д е я л о помогаю натянуть пижамные штаны. Катюша пыхтит, натягивая кофточку. Котенок, я тебе должна кое-что сказать. Сажусь на полу кровати. Что ты мне расскажешь? Сказку? Так я уже большая, заявляет малышка. Это очень важно. Настраиваю ее на серьезный лад. Хорошо, я слушаю. Отвечает уже серьезно. Сердце готово выпрыгнуть, бьется где-то в районе горла. Пульс зашкаливает. Леон, твой папа, говорю осторожно. Она молчит и смотрит на меня, хлопая длинными ресницами. Он не знал, что ты у него есть. Так получилось. Словно оправдываюсь я. А как узнал, сразу приехал, да? Спрашивает, а я кивая. Я так и думала, серьезно заявляет. Я так и думала, что он мой папочка. Улыбнулась. Почему ты так думала? Удивляюсь. Не знаю. Пожимает плечами. Его мама мне нравится, хорошая она. Спокойной ночи, котенок. Целую в щеку. Спокойной ночи, мамочка. Я еще сижу рядом с ней, поглаживая по волосам. Дочь быстро засыпает. Приходит Пушинка и, посмотрев на меня удивительно умным взглядом, укладывается в ногах Катюши и закрывает глаза, свернувшись клубком. После я иду в ванную, принимаю душ, и сама же понимаю, я оттягиваю время, чтобы не идти в собственную спальню, ведь сама же и уложила на своей кровати Леона. Мои мысли прерывает тихий стук в дверь. Я ее тут же открываю, подумав, что это Катя. Извини. о п е р и й с ь дверной косяк, стоит Леон. Не хотел напугать. Я хочу принять душ. ж у т к о в о н я е больнице, потом и лекарствами. Думаю, тебе не понравится такое благоухающее соседство по кровати. Усмехается. А взгляд темный, блуждающий по моему лицу. Поможешь? Его слова меня вз волновали, и кажется, мои щеки вспыхнули. А тебе можно? С сомнением кашусь на пластырь, который закрывает ранение. Можно. Кивает и входит, оттесняя меня вглубь ванной комнаты, закрывает за собой дверь. Он снимает домашние брюки, оставаясь абсолютно ногим передо мной. Уж кому кому, а ему самоуверенности не занимать. Забирается в ванну, а я стою и смотрю на него как завороженная. Он включает душ, и встает под струю воды. Я намыливаю мочалку, мужчина послушно поворачивается ко мне спиной, и я, пристав в на цыпочки, тру его широкую спину. А когда поворачивается, я стараюсь не опускать глаза и намыливаю его торс, грудь, стараясь не зацепить пластырь. Его придется менять, обработав заживающую рану. Но это после. А сейчас мне хочется сбежать от этого пронзающего взгляда. Собственно так я и поступаю: убегаю в спальню и забираюсь под одеяло, пряча пылающие щеки. Слышу, как он возвращается, как сам меняет повязку и ложится рядом, а полежав немного поворачивается ко мне и обняв за талию, притягивает к себе, вот такая с носом, в мои еще влажные после души волосы. Я долго не могу уснуть, даже когда слышу мирное дыхание Леона за спиной. Все равно не могу заткнуть внутренний голос и миллион мыслей, роящихся в моей голове. Думаю обо всем сразу и о том, как прожила это время без него, справляясь со всем, растила дочь, вспоминала и то время, когда влюбилась в него. Я думала, что любить сильнее невозможно, а оказалось, что возможно. Еще сильнее я люблю нашу дочь, которая очень похожа на Леона. Так и засыпаю, видимо, усталость все же взяла вверх. Папочка, мамочка, спальню ураганом вырывается Катя и забирается в постель, устраиваясь между нами. Я еле раскрываю глаза, поворачиваюсь и ловлю на себе с м е ю щ и й с я бодрый взгляд Леона. Выспалась? спрашивает. Еще не поняла, говорю тихо. Вставайте, там бабушка приготовила сырники. Улыбается дочь и тянется ко мне, п о ц е л о в а в сначала меня, потом Леона. И подскочив, выбежал из комнаты. Смотрю на Максимовского, ловя его улыбку. Он счастлив. Еще бы дочь его н а з в а л а папой. Теперь будет сиять, как новый самовар.